Виктор Суворов «День М. Когда началась Вторая мировая война» Вторая книга трилогии Москва, издательство АСТ, 1997 год Читает Леонид Зеркач